Глава третья. «Почему ты мне не позвонила?» Почти прокричал в трубку Кормак. «Я всего-то запястье сломала. Пустяки!» Так же сердито ответила мама. «Я вызвала такси. А вовсе не из-за чего устраивать переполох». «Как же тебя угораздило!» Выступала на трапеции под куполом цирка. «Мам, я серьезно!» «Я просто с велосипеда упала!» «Глупо получилось. Ну, как дела в Лондоне?» «Кто вправлял тебе перелом?» «Судя по лицу, какой-то школьник». «Скоро буду», — объявил Кормак. «Никаких скоро буду», — возразила Брайди. «Со мной все в полном порядке. Приедет Надя». Надей звали жену его среднего брата Льюиса, который жил в Инвернессе. Кормак вздохнул. «Я куплю билет на самолет». «Только попробую. у тебя работа, а у меня все нормально». Ну вот опять. После смерти отца у мамы вечно было все нормально, а стоило предъявить ей любые доказательства обратного, как она сразу не на шутку обижалась. «Ну хорошо». «Наконец, произнес Кормак. По крайней мере, ты в руках специалистов. Меня бы до такого дела все равно не допустили». «Все нормально». «Я бы, конечно, все равно тебя осмотрел». «Это совершенно ни к чему. Я прекрасно себя чувствую». Которая запястье ты сломала?» — уточнил сын. «Правая», — призналась Брайди. «Эх, мама», — покачал головой Кормак. «Ладно, попрошу заехать к тебе медсестру, которая меня заменяет». «Видела я эту девицу», — произнесла миссис Макферсон. «Но и волосы у нее прямо грива». «Все так говорят», — ответил Кормак. А еще она довольно высокомерная. У тебя все, кто не из Киринфифа, высокомерная. Помнишь, какого мнения ты поначалу была владелица книжного фургона? Ну да, Нина оказалась вполне себе ничего. Вот именно. Подхватил Кормак. Уверен, Лиса тоже хороший человек. Посмотрим. Протянула Брайди. Вот так и получилось, что в понедельник утром Кормак написал Лисе очень вежливое письмо с просьбой навестить его маму. Лису невольно охватило любопытство. Макферсон завалил ее забавными картинками, но о себе почти ничего не рассказывал. Не то чтобы девушка много о нем думала, но когда живешь в чужом доме, становится интересно, что за человек его хозяин. Это абсолютно естественно. Даже в таком аккуратно убранном коттедже порой улавливаешь запах лосьона после бритья, чужого шампуня, чужих наволочек. Нет, Лиса не рылась в вещах Кормака, но, признаться, подобное желание ее посещала. она получила у Джоан информацию о пациентке. Вроде бы ничего требующего особого внимания. 64-летняя женщина, в целом здоровая и крепкая, сломала запястье, упав с велосипеда. По пути лесу одолела легкая нервозность. Она позвонила в дверь маленького аккуратного каменного домика викторианской эпохи с аркой над крыльцом и живописной садовой дорожкой, но ей никто не открыл. Тогда медсестра прошла вдоль ограды в безупречно ухоженный сад за домом. Безукоризненно ровные ряды нарциссов, колокольчиков и кустов рододендрона выстроились плотным строем, а газон был подстрижен травинка к травинке, будто хозяйка ползала по лужайке с маникюрными ножницами. Брайди Макферсон пыталась выдернуть сорняк одной рукой, вторая висела на перевязи. Как бы женщина не потеряла равновесие. «Здравствуйте». произнесла Алиса, стараясь не напугать ее. Миссис Макферсон все равно вздрогнула и выпрямилась. «Добрый день!» «Я Алиса Уэсткотт, патронажная сестра. Меня прислали проверить, как вы себя чувствуете». Мать Кормака оказалась невысокой, с коротко по-мужски постриженными седыми волосами стального оттенка. Во всем ее облике не было ни малейших признаков женского тщеславия. Хозяйка дома устремила на Алису пристальный взгляд. «Да, я знаю». Вы временно замещаете моего сына. Только не пойму, зачем вы ко мне приехали. Ну, таков порядок. У меня всего лишь запястья сломано. Или вы мне леденец дать собираетесь? Нет, но ну, если хотите. Может, я теперь старухой считаюсь? Заберете в дом престарелых, где даже горячую ванну принять нельзя? Это, видите ли, техники безопасности противоречат. Лиса покачала головой. «Кормак попросил вас проведать», — честно ответила она. «Он очень за вас волнуется». «И поэтому прислал шпионку». На все же миссис Макферсон провела Лису в дом через узкие стеклянные двери, встроенные в заднюю стену коттеджа. Девушка на секунду задержалась на улице. «У вас очень красивый сад», — похвалила она. «По-вашему, это разумно, так разбазаривать ресурсы Национальной службы здравоохранения?» Между тем ворчала Брэдди. Лиса заметила, что чайник-хозяйка наполнилась трудом. Убедившись, что Брайзе благополучно поставила его на плиту, медсестра осмотрелась по сторонам. Повсюду фотографии маленьких мальчиков. А Лиса и не знала, что у Кормака есть братья. Три светловолосые головы, три беззубые улыбки. Трудно угадать, который из мальчиков Кормак. Спросить Лиса почему-то постеснялась. У нее и впрямь возникло такое чувство, будто она шпионит за человеком. Вот только не за Брайди, а за кое-кем другим. Наконец хозяйка заварила чай. «Можете пошевелить пальцами?» — спросила Лиса, взяв Брайди за руку. «А теперь попробуйте сжать мою руку вот тут и тут. Хорошо, отлично». Далее настал довольно деликатный момент. Лиса наклонила голову, чтобы понюхать повязку, проверяя, нет ли признаков нагноения. «Главное — не дать больному понять, что ты делаешь». «Вы меня что, нюхаете?» — сердито спросила Брэди. «Ну как? Нравится кормку в Лондоне?» Быстро сменила тему Лисса. Брэди пожала плечами. «Откуда мне знать? Он ведь живет у вас в доме». «Точнее, в моей комнате», — ответила девушка и пояснила. «У меня комната в общежитии для медсестер. Конечно, по сравнению с его коттеджем небо и земля». «В общежитии для медсестер?» «Сейчас лопну от гордости». Сухо произнесла Брайди. Лиса заметила фотографию интересного мужчины в парадной военной форме. Он выглядел очень нарядно, даже без меховой шапки с ремнем под подбородком не обошлось. По обе стороны от красавца стояли родители. Брайди, выглядевшая помоложе, чем сейчас, изгорбленный мужчина. Это Курмак? – спросила Лиса. Нет. Тон собеседницы чуть смягчился. Это Роудан, мой старший сын. Он служит в армии? Кормак тоже раньше служил, а теперь нашел занятие поважнее и удостоился жить в общежитии для медсестер. В голосе Брэди прозвучала боль. Кормаку не нравилась на военной службе? Осторожно поинтересовалась Лиса. Армия не всем по плечу. Резко бросила Брайди. Кормак, видно, пошел в отца. После чего резко сменила тему. Ну что, разобрались с моим сломанным запястьем? «Вот и молодец. Поставьте у себя в бумагах галочки возле девяносто пяти пунктов. Дайте парочку бесполезных советов и езжайте, куда ехали. Договорились? Я занята». Но богатый опыт наблюдений за людьми подсказывал Лисе, что делать Брайде абсолютно нечего. Да и в доме царил идеальный порядок. «Вам есть кому помочь?» «А как же?» — ответила пожилая женщина. «Мы же в Киринфифе. Здесь все друг другу помогают». На этот счет можете быть спокойны. Это у вас, англичан, дружить не принято. А у нас дружба, не пустой звук. Хорошо. Признала поражение Лиса. Тогда передам Кормаку, что у вас все в порядке. Брэдди фыркнула. Только смотрите, не отвлекайте его понапрасну. Он там в общежитии для медсестер ужасно занят. Целыми днями бумажки заполняет. Такой реакции Лиса не ожидала. Она выглянула в окно и посмотрела на красивый ухоженный сад. Пара скворцов что-то клевала на лужайке. Девушка встала. Запястье заживет правильно, беспокоиться не о чем, проговорила лиса. Хотите, скажу кормаку, что навещаю вас каждый день, я сама не буду приезжать. Брайзе улыбнулась. То, что надо. Невероятно, но факт. Лиса почти ничего не узнала о кормаке и все же после визита к его матери ощущала удовлетворение. Когда тебе тяжело. Жизни других людей кажутся простыми и счастливыми. Вот почему удалиться из Инстаграма оказалась хорошей идеей. Лиса, конечно, сочувствовала Кормаку, еще бы с такой ворчливой мамашей, и все же теперь у них появилось кое-что общее. Ее собственная мама тоже ждала от дочери большего. Приятно было осознавать, что Лиса не одна такая. Она написала Кормаку. «С вашей матерью все в порядке, а она у вас большая поклонница армии. то правда, то правда. И все. Но Лисса тему в покое не оставила. «А сколько вы прослужили?» «Восемь лет». «Долго. А почему ушли в отставку?» «А вы почему ушли из отделения экстренной помощи?» «Откуда вы знаете?» «Ким Анг рассказала». «Так нечестно». «Честно, вы же ходили домой к моей матери. Вы меня сами об этом попросили». Разговор становился все более личным. Лиса вдруг забеспокоилась, что зашла слишком далеко. В конце концов, она сейчас сидит в доме Макферсона. У них строк деловая переписка, личным вопросам здесь не место. Волнуясь, что обидела Кормака, девушка поспешила сменить тему. «Как сходили к Линделлам? Кормак мысленно застонал. Но, по крайней мере, разговор опять вернулся в безопасное русло. А то он и впрямь чувствовал себя не в своей тарелке». Кто знает, что мать сказала Лисе, и что она говорит всем остальным знакомым. Мама представления не имеет, что ему пришлось пережить. И Лиса тоже. И Эмер. Никто этого не знает. Кормак вынырнул из воспоминаний и вернулся к неприятностям сегодняшнего дня. «Это было ужасно. Понимаю». Удивительно, Кормак как раз думал о том, сколько сюрпризов преподнес ему Лондон. Город оказался совсем не таким, как он ожидал. В газетах все время пишут про плохую экологию, и преступность, но Кормаку в глаза бросилось другое, впечатляющие контрасты, которые он замечал каждый день. Здесь мирно уживаются друг с другом разные слои истории. Римская стена окружает сити, а на дне темзы скрываются старинные монеты и другие сокровища с бортов бесчисленных судов, проплывших по реке за две тысячи лет. Современные охотники за предметами старины ищут эти клады, вооружившись металлодетекторами. В Лондоне есть все, от сверкающих стеклянных башен, где разместились офисы международных корпораций, до прекрасно сохранившихся домов георгианской эпохи, в которых когда-то жили ткачи и ремесленники. Проходя мимо, молодой человек заметил старинное здание, где делали гербы для крупнейших торговых домов города. Кормак приехал в этот район к больной и, как всегда, добрался раньше времени. поэтому у него появилась возможность полюбоваться на великолепный комплекс исторических зданий Чансери Инс с их фонтанами, садами, загадочными магазинчиками, где продавали парики и ручки, и указателями вроде «Контора» и «Емена». Макферсон никогда не интересовался историей, но даже он был поражен до глубины души, когда прочел на красном кирпичном здании Мил темпл холла неброскую скромную табличку, сообщавшую что в этих стенах первый раз поставили на сцене двенадцатую ночь Уильяма Шекспира. Потом Кормак прошел мимо знаменитой круглой церкви тамплиеров с девятью мраморными фигурами, распростертыми на полу и обозначающими могилы рыцарей. Кормак будто перенесся в волшебную страну. Столица за каждым углом подстерегали чудеса. Но история, международная торговля и имперское величие давили здесь тяжелым грузом. Наверное, поэтому из Лондона казалось, что совершенно естественно, даже необходимо отправить молодых парней из городков и деревень, вдали от Вестминстера, сражаться и умирать в чужом краю посреди пустыни. Вот почему к следующей пациентке Кормак пришел задумчивым, а то, что произошло дальше, это настроение только усугубило. Сам дом оказался потрясающе красивым, Он притаился на тихой уютной улочке, там, где высокие башни из стали встречались георгианскими азисами Шордича. Большие широкие окна, аккуратные горшки с лавандой и маленькими апельсиновыми деревцами, отполированные до блеска панели старинного стекла в свежевыкрашенных бледно-зеленых рамах. Особняк был отреставрирован с безупречной тщательностью. Кормку оставалось только гадать, сколько денег ушло на ремонт. Он еще раз проверил адрес. Нет, ничего не перепутал, приехал куда надо. Дверь открыла эффектная женщина с загорелой кожей и длинными светлыми волосами, спадавшими по спине красивого длинного платья. День выдался солнечный, и казалось, что хозяйка особняка сияла в золотистых лучах. — Вы из больницы? — Кормак показал ей бейджик. — Вы точно не соцработник? Слово «соцработник» не вязалось с аристократическим выговором, По опыту Кормака, дамам такой внешности, живущим в домах стоимостью в несколько миллионов фунтов, про работников говорить не приходится, потому что они никак не взаимодействуют с социальными службами. «Нет, я просто патронажный медбрат», — ответил Кормак, едва удержавшись, чтобы не прибавить «мэм». Так повелительно звучал тон хозяйки. Та вздохнула. «У вас там целая шпионская сеть. Обо всем друг дружке докладываете». Макферсон наморщил лоб и попытался вообразить этот тайный заговор. «Извините, я не вовремя?» — спросил он. Женщина невежливо пожала плечами и впустила его. Внутри особняк оказался еще красивее, чем снаружи. Архитектор проработал на славу. Плавные, изысканные линии, и все пространство наполнено светом. На столиках выселись стопки массивных и явно дорогих альбомов по искусству — На стенах висели полотна абстракционистов. Кормак разглядывал картины с новым, недавно пробудившимся интересом. Не дома островок элегантности, будто жившая фотографии журнала про дизайн интерьеров. Просторные, залитые солнцем кухни, находившиеся в пристройке и великолепном саду, молодой человек заметил открытые нараспашку раздвижные двери. Здесь рукотворная красота и все прелести природы гармонично дополняли друг друга. Вздрогнув, кормак вдруг сообразил, что услышал щебет птиц и жужжание пчел в первый раз с тех пор, как уехал из Киринфюфа. Высокий, очень импозантный мужчина в очках в черепаховой оправе и безупречно выглаженной льняной рубашке готовил в блендере зеленый сок. При появлении медика хозяин выключил блендер и рассеянно улыбнулся. Вместе мужчина и женщина производили потрясающее впечатление. Такая высокая, красивая пара. Не дать, не взять близнецы. «Могли бы сниматься для рекламы». «А где моя пациентка?» Робко спросил Кормак. Хозяйка устала закатила глаза. «Да все с ней нормально». И повела Кормака на второй этаж. Они проходили мимо картины, книжных полок, дорогих светильников и блестящих панелей полированного дерева. Повсюду ощущалось благоухание ароматических свечей. Вот они вошли в красивую спальню, стены которой были расписаны вручную. Под потолком тянулись фризы с многочисленными цветами и танцующими феями. На полу мягкий светлый ковер, огромное кресло, повсюду книги и игрушки, у окна огромный кукольный дом. Не комната, а мечта любой маленькой девочки. Но фигурка, лежавшая на кровати, вызывала только жалость. На вид девочки было лет восемь или девять. Вся мокрая от пота, с ярко-красным лицом, по всему телу сыпь. Стараясь не показывать, какой ужас его привела эта картина, Кормак глядел на больную. У изголовья кровати сидела служанка-филиппинка. Она достала из миски с ледяной водой кусок ткани, отжала его и положила компресс ребенку на лоб. Кормак подошел к девочке. «Здравствуй, Титания», — с легкой запинкой произнес он. «Только бы правильно выговорить имя». «Я, Кормак, медбрат, пришел тебя проведать». В ответ ребенок разразился слезами. Макферсон осторожно измерил больную температуру, а потом повернулся к матери. «Ибупрофен давали?» Спросил он как можно более мягко. «Нет», — возмутилась женщина. «Это мой ребенок. Мне лучше знать, что нужно девочке. Я лечу ее гомеопатическими средствами». «Гомеопатия может быть очень полезна», — произнес Кормак, хотя сам вовсе так не считал. «Если сочетать ее с другими методами. Ибупрофен хорошо помогает снизить жар». От вас я ничего другого и не ждала, — прошипела дама. Ясное дело, вы участник всемирного заговора фармацевтических компаний. А жаль, что я не заговорщик. Может, в этих фармацевтических компаниях хоть иногда повышают своим подручным зарплату? С мрачным юмором подумал Кормак. Куда девалась величественная красота хозяйки? Теперь ее лицо исказила напряженная, подозрительная гримаса. Вы даете ей много пить? Да, с победным видом объявила женщина. Это кона Нигоре. Она показала медбрату какую-то экзотического вида бутылку. Воду набирает из гавайского источника, там она самая чистая в мире. Мы специально заказываем, ее нам доставляют на самолете. Ради нашей драгоценной титании мы готовы на все. Женщина поглядела на дочь с улыбкой Мадонны, но к девочке даже не прикоснулась. Кормак обтер пациентке лоб и поправил ей подушку. «Ты скоро поправишься», — пообещал он жалобно стонавшему ребенку. «Да, болячка неприятная, но ничего пройдет. Скоро опять будешь смотреть мультики». «Вообще-то мы считаем, что излучение, исходящее от экрана, губительно для детей», — резко возразила мать. «Мы не одобряем всю эту современную технику». Кормак ясно видел ее мужа с мобильным телефоном, но счел за лучшее промолчать. Вместо этого сделал необходимые записи, убедился, что жар у Титании немного спал и что она, по всей видимости, выздоравливает. Но смотреть, как ребенок мучается, хотя его страдания можно облегчить, было просто невыносимо. Кормак не удержался и спросил, в конце концов, это его профессиональный долг. «Когда ваша дочь поправится, не хотите сделать прививки от других болезней?» Корю болеет только один раз», произнесла дамочка так, будто разговаривала с идиотом. «Верно». согласился Кормак. «А как насчет краснухи?» «Бог знает, что правительство подмешивает в эти вакцины!» Почти прокричала хозяйка. «Вы аутистов когда-нибудь видели?» «Видела не раз. Если вы думаете, что я подвергну мою прекрасную дочь тому, что одобрило правительство, правительство, то глубоко заблуждаетесь». Лицо женщины покраснело, как помидор. Теперь Кормак удивлялся, как мог считать ее красивой. «Таким образом вы защитите от болезни других людей, кому прививки не сделали», — мягко произнес медбрат. Собеседница уставилась на него и тихо произнесла. «Вижу, мозги вам промыли основательно». Ребенок в спальне застонал. Кормак вскинул руки, признавая поражение. «Титане нужен отдых. Девочка идет на поправку». «Ну, разумеется», — выпалил хозяйка. «Ее ведь лечат натуральными природными средствами». Я лично этим занимаюсь. Когда Макферсон ехал обратно в общежитие, большой город стал казаться ему чуть более хищным. Ребенок страдает зря из-за какой-то дуры, для которой медицинская наука, развивавшаяся столетиями, пустой звук. Она, видите ли, сама все знает. Тупая, избаловная, зажравшаяся, оторванная от реальной жизни стерва. Только через 10 секунд после отправки сообщения Кормак сообразил, что... Черт, это же официальный аккаунт Национальной службы здравоохранения. Вот именно. Срочно удалить мое письмо, пожалуйста, скорее. Сами знаете, какие там у них айтишники. Этим ребятам даже собственные коды расшифровать не под силу. Это верно, но на всякий случай лучше подстраховаться. Согласна. В результате они обменялись номерами телефонов и перешли на переписку в WhatsApp.